Часть третья. Когда Ди вернулся, его встретили исполненные неприязни взгляды людей, собравшихся у въезда в деревню и удручённые лицо мамы Кипш. «Ты не справился вовремя, Ди!» – печально произнесла пожилая знахарка, прежде чем разъяснить ситуацию. Она буквально только что вернулась к себе домой. «Чтоб ноги не твоей, не Елены больше не было в деревне!» – и рявкнул уполномоченный замещающий мэра после смерти того от рук синего рыцаря. «Так решило деревенское собрание! В следующий раз, когда ты покажешь здесь свою физиономию, мы тебя убьём!» «Где Елена?» «В замке, скорее всего!» Он обратился к маме Кипш. «Вы пойдёте со мной?» «Нет, моя работа — защищать деревню. Сегодня запрусь в доме и буду молиться о тебе и Елене», — сказала старуха. Знахарка не дрогнула даже под устремлёнными на неё злобными взглядами целой деревни. «Будь осторожен там, Ди. Пусть Всевышний присмотрит за вами обоими». Юноша ударил лошадь в бока. «Ди идёт!» – объявила принцесса. Она не сидела внутри замка. Принцессу и её спутников окружало роскошное изобилие красок. Они расположились в украшенном розами саду. «Я просто знаю это. Итак, что же мне сделать? Может, послать ему в качестве приветствия приливных волн? Или оползней? Молнии? Или, возможно, пространственный разрыв? Если считаете, что так лучше!» Ответил голос, который, казалось, просачивался в самую почву. Он донёсся от одной из двух фигур, преклонивших перед ней колени, чёрного рыцаря. «Что договорите, сэр, чёрный рыцарь?» Раздался другой изумлённый возглас красного рыцаря. «Разве вы не утверждали, что если охотника необходимо будет сразить, нам следует действовать справедливо и не запятнать части четырёх рыцарей Дианы Роуз. Он не какой-то слюнтяй и жадный до кровавых денег. Когда я не мог оказать ему сопротивление... Он не убил меня и даже не ранил. К тому же он не попытался открыть дверь, которую я охранял, а лишь ускользнул через световой люк. Он не обычный человек. В данных обстоятельствах предменять что-то ещё, кроме когда Бой до последней капли крови, вряд ли проявит наше уважение к принцессе и священному прародителю её рода, не так ли? Или прежде всего наше уважение к самому человеку? Вот это да. Однако ты играешь словами. Не хочешь ли ты мне сказать, что внезапно перешел от чувства враждебности к дружелюбию? Хихикнула принцесса, словно это завякнул золотой колокольчик. «И что ты скажешь относительно высказанного им мнения?» По-прежнему опустив лицо в пол, черный рыцарь ответил. «В настоящий момент защита этого замка и нашей принцессы более важное дело, чем гордость. Красный и белый рыцари вместе, возможно, справятся с ним... Нет, они обязаны победить. В случае необходимости я зажму меч между зубами и присоединюсь к ним». Но потеряв в схватке с ним руку... «Я должен сказать, что моя интуиция говорит мне, вы должны остановиться. Даже если это только один шанс из тысячи, или даже из миллиона, мы не можем позволить ему добраться до вас, принцесса. Прошу принять моё мнение к рассмотрению». «Очень хорошо. Красный рыцарь, займись им». «Да, миледи! Торжественно ответила багряная фигура, поднявшись, в то время как массивный чёрный субъект позади неё не шелохнулся. Будто какая-то колоссальная невидимая рука прижимала его к земле». Потом твоя очередь, мой Черный рыцарь. Раз ты настолько готов пожертвовать жизнью и конечностями ради меня, пойдешь на один с мечом в зубах, как обещал. О, я шучу! со смешком сказала принцесса. Если бы Черный рыцарь взглянул на нее тогда, то от удивления, вероятно, смутился. Ведь улыбка, окрасившая ее подобные розы губы, была весьма сердечной. Перед твоими внушительными навыками не устоять! Это все равно, что в теперешнем состоянии бросить тебя на гоу, волкам! Подойди! Велила ему принцесса. «Я дам тебе кое-что взамен твоей потери». Дио остановил лошадь перед висячим мостом. В тьме, озаряемом лишь светом луны, пламенеющий цвет второго всадника ошламлял. Он стоял на дальнем конце моста. «Я второй!» Отозвался красный рыцарь, достав меч. Он, несомненно, подразумевал, что первым ушёл синий рыцарь. «Теперь я заставлю тебя заплатить за синего рыцаря за руку чёрного, которая тебе, дорого, войдётся!» «Давай!» – просить не было нужды. В правой руке Ди, словно лёд, блеснул клинок. В их первую встречу Красный Рыцарь потерял сознание от тяжёлого удара только из-за приказов принцессы, не позволяющих ему защищать себя. С мечом в руках он мог быть так же хорош, как и охотник. В конце концов, разве Чёрный Рыцарь не признал их близящийся поединок? А голос, который был не вполне голосом, прошептал охотнику «С тобой всё будет в порядке!» Тело Ди ещё не полностью оправилось от раны, полученной в сражении с чёрным рыцарем. Эй! С решимостью гаркнул и багровый всадник, когда его скакун взрыл землю, одновременно рассеивая лунный свет, вперёд ринулся юноша в чёрном. Каждый преодолел одинаковое расстояние до середины моста, и вслед за этим пролился бурный дождь искр. Два силуэта подлетели в воздух, будто вытолкнутые ударом от столкновения, вновь скрестив вместе клинки, прежде чем приземлиться в центре моста. Искры посыпались на плечи мужчин, Но не задержавшись, надолго угасли. Лошади понеслись дальше. Красный рыцарь правой рукой потянулся за вторым мечом. Казалось, что он воспользуется двумя клинками сразу, но он взял другой меч и вогнал его перед собой в дощетое покрытие. Затем верхняя часть тела рыцаря наклонилась. Возможно, именно тот смертельный приём, которого опасался чёрный рыцарь, собирался обрушиться на Ди. Только охотник находился в недосягаемости лезвия меча. «Омре!» — взревел рыцарь. Его крик решимости был похож на звук разрываемого шёлка или крошащейся стали. Блик, вырвавшийся из ножен, был ярко-красным, он рассек ветер, своем врезавшись в Ди. Реакция охотника была почти удивительна. Ещё не до конца уверенный в истинном характере приема своего соперника, он держал клинок перед собой. Настоящая интуиция воина. Что-то ударило меч, отлетев к обеим его сторонам, и спустя мгновение висящий мост яростно накренился в сторону Ди. Опорные провода по обе стороны от него были аккуратно перерезаны. Восстановив равновесие, просто переставив одну ногу Ди произнес: Значит, оно издает звук, верно? Он раскусил атаку противника. Секрет невидимого оружия красного рыцаря состоял в том, что это на самом деле был звук его меча, рассекающего ветер. Его техника включала превращение этого звука в ультразвуковую волну далеко за пределами зоны слышимости. Волну, которая могла разрезать даже сталь. Коленок рыцаря вернулся в прежнее состояние, прежде чем он смог послать второй сверхзвуковой порыв, Ди напал на него. Пусть меч охотника и не производил ультразвуковых волн, он засвистел в воздухе с не менее впечатляющим звоном. Едва красному рыцарю удалось принять удар, как он почувствовал оцепенение, стрельнувшее из запястья к самому плечу и не оставившее ему выбора, кроме как отступить. Ди осадил его серией безжалостных атак, свирепые удары против превосходной защиты. Простые тычки, сыплющиеся, как пулемётная очередь. Взмахи, бьющие снизу точно настоящие пружины, и всё это было произведением красоты, исполненной в совершенной форме, в то время как на принимающей стороне все позиции Красного Рыцаря терпели неудачу. «Проклятие!» — выругался Красный Рыцарь, сделав гигантский скачок назад. Когда он в воздухе вновь вложил меч в ножные, то увидел прямо перед собой Ди и рыцарь понял, что клинок охотника настигает его гораздо быстрее, чем когда-либо смог сделать он. «Превосходно!» — воскликнул рыцарь, когда чёрная сталь расколола его голову пополам. По-прежнему протягивая одну руку к рукоятке оружия, красный рыцарь рухнул на мост, выпустив кровавый туман, но свет в его руке вспыхнул ещё раз. Звук разрываемого ветра послышался на середине моста, и яркая кровь брызнула из левого запястья охотника. Ди тотчас же ухватил потерянную конечность. Красный рыцарь, испустив последний вздох, лёг неподвижно. На ладони проявилось человеческое лицо и сказала. «Паршивый гад приберёг звук от второго меча!» Клинок, который красный рыцарь вогнал в мост исключительно для этой цели, обречённо подрагивал в свете луны. «И это чёртова рана, который он тебе нанёс! Никак от меча! Присоединить руку обратно будет нелегко! Будь начеку!» Страдальческое выражение мелькнуло на личике, и после оно вновь втянулось в руку. Положив отсечённую конечность в один из своих карманов, Ди развязал шарф, обмотанный вокруг шеи, и воспользовался им, чтобы перевязать раненые запястья. Затем, сделав лицо, будто ничего не произошло, направился туда, где на дальнем конце моста ждала его лошадь-киборг. Пути боевых коней пересеклись на мосту, каждый двигался в противоположную сторону. Вновь вскочив в седло, Ди оглянулся перед тем, как уехать прочь. Лошадь Красного Рыцаря стояла возле своего павшего хозяина, уткнувшись носом в его теперь неподвижное тело. Он, должно быть, любил этого коня. Быстро отвернувшись, Дип помчался навстречу своей следующей битве. «Как видно, Красный Рыцарь также был убит», — заметила прекрасная принцесса. Казалось, её улыбка засияла ещё ярче. «Остались только ты и Белый Рыцарь. Что ж, не воспользоваться ли нам кое-какими ловушками?» «Как вам угодно, миледи!» Хамура ответил рыцарь, понурив голову. Вокруг него бушевал цветом розарий. «Нет, пожалуй, всё-таки не буду». Вредничала принцесса, бросив взгляд на своего преданного слугу. «Я и так повозилась, заменяя твою руку, да и тебя ничто так не порадует, как дракосохотникам. Поэтому за меня не беспокойся. Иди дерись с ним на радость сердцу. Со мной всё будет в порядке». «Принцесса!» Вымолвил чёрный рыцарь, вскинувшись. От его плеч тянулись новые руки, гораздо крупнее, чем прежние. Поднявшись, он поклонился. «Чёрный рыцарь, разве ты не слышал? О чём я просил, Адзи?» «Я хотел бы поблагодарить вас, принцесса», — сказал чёрный рыцарь. «О, неужели? Что были так добры, дав нам шанс умереть, как истинные воины? Я буду сражаться с охотником на вампиров до самого конца. Как тебе и полагается». «Принцесса...» «Похоже, мы живём слишком долго здесь, в этих землях, в этом замке. Наконец, этот день настал. Однако надеюсь, что с вами всегда всё будет хорошо. Спасибо. Ну, ступай. Принцесса поднесла руку к лицу и, сложив пальцы лодочкой, суетливо махнула на прощание. Кажется, чёрный рыцарь улыбнулся этому непосредственному жесту, и принцесса наблюдала, как воин идёт к воротам до тех пор, пока он в конечном итоге не исчез из виду. «А ведь и правда прошло много времени», — пробормотала она, точно шепнув кому-то эти слова.